Глава 6. Расслабление и темпы старения. За последние 30 лет произошла кардинальная смена в течении нашей жизни. Несмотря на все технические удобства, теоретически призванные выкроить нам время на встречу с друзьями за чашечкой кофе, чтение книги или простой отдых, кажется, мы с вами становимся всё более занятыми и загнанными. Когда электронная почта и интернет только появились, их представляли решением проблемы переутомления и стресса. Нам прочили утопию. Мы станем работать более эффективно, у нас будет больше времени на хобби, друзей, семью, отдых и спорт. Мы думали о том, что рабочие дни станут короче, а выходные длиннее. А вместо этого жизнь стала более закрученной и нервной. Наши девайсы Вечно пиликают и звонят. Стоило мне начать изучение стресса, как я поняла, насколько же я сама зависима от девайсов и как трудно отказаться от них, последовав собственному совету. Технологии развиваются, но за всё приходится платить. Бесконечные сигналы, звонки и мигающие уведомления заставляют нас отрываться от дел и постоянно проверять телефоны. Одно исследование в Великобритании показало, что в среднем взрослый человек разблокирует телефон 85 раз в день и проводит в нём по 5 часов в день, а это треть нашего бодрствования. Но осведомлённость о том, сколько мы используем девайсы, ниже. Когда мы проводили опрос о времени в телефоне, респонденты обычно занижали это время на 50%. А последствия следующие: невозможность сосредоточиться и усвоить полученную информацию. Результат страдания. В качестве свидетельства зависимости от девайсов можно привести исследование, в котором взрослых попросили не использовать телефон, после чего они стали испытывать синдром отмены, который обычно бывает у зависимых, которые слезают с наркотиков. Всё это подкрепляется исследованиями, которые показывают связь между частым использованием смартфонов и интернета и низкими когнитивными способностями, такими как запоминание, концентрация и обучение. В обзоре 23 опубликованных исследований показана корреляция между использованием телефона и депрессией, тревогой, хроническим стрессом и низкой самооценкой. Прочие проблемы вызываются использованием смартфонов прямо перед сном. Насколько знакома вам такая картинка? Вы идёте в спальню в надежде уснуть, но решаете проверить телефон, всего на секундочку, чтобы прочитать о чём-то незначительном, а затем, час спустя, вы всё ещё что-то изучаете в интернете. Соедините эту неспособность отключиться и расслабиться с дальнейшим негативным воздействием синего света на циркадные ритмы и мелатонин, и вы получите идеальный рецепт плохого ночного сна. Большинство примеров негативных последствий технологий относятся скорее к молодому поколению. У старшего отношения с техникой сложные. В целом использование интернета пожилыми людьми умеренно и связано с улучшением ментального здоровья и большей удовлетворённостью жизнью, что лишь поощряет исследователей говорить о важности использования интернета в более зрелом возрасте. Однако Плохо разбирающиеся в технологиях пожилые люди могут отстать от быстро меняющегося цифрового мира и стать изгоями. Большая часть современных услуг сопряжена с выходом в интернет, и от этого некоторые чувствуют себя ещё более беспоправными и разочарованными. Многие из нас, если не все, хоть раз испытывали стресс в той или иной точке жизненного пути, а более зрелые слушатели Точно знакомы как с острым стрессом, так и накопленными его последствиями. Жёсткое медицинское определение стресса гласит, что это опыт, возникающий при взаимодействии человека с окружающей средой, который при чрезмерном или недостаточном возбуждении заканчивается психологическим или физиологическим недомоганием. В этом громоздком определении нет необходимости Мы все знаем, что такое стресс и как он ощущается. Мы понимаем, что находимся в стрессе, исходя из собственных чувств или ориентируясь на объективные показатели. Биологические сигналы стресса многочисленны и включают в себя реакции нервной и иммунной систем, гормонов и метаболизма. Последствия для здоровья неприятные и включают в себя ожирение, диабет, повышенное кровяное давление. Ускоренное сердцебиение, сердечные приступы и инсульты. Обычно стресс влияет не на одну, а на несколько систем одновременно. Феномен быстрого появления седины в результате острого стресса захватил умы писателей, как не один, другой недуг. Вероятное объяснение поседения за ночь или слишком быстрого появления седых волос в том, что из-за стресса Мы теряем пигментированные волосы, сохраняя непигментированные, то есть белые или седые. Быстрое поседение также называют синдромом Марии Антуанетты. Название относится к королеве Франции Марии Антуанетте, 1755-1793, чьи волосы, как говорят, поседели за одну ночь прямо перед тем, Как Ана вошла на гильотину во времена Французской революции. Когда она умерла, ей было всего 38 лет. Это свидетельство колоссального стресса, который она пережила той ночью. Историки отмечают, что и у английского мученика сера Томаса Мора, 1478-1535, волосы поседели за ночь, пока он находился в Тауэре перед казнью. Более современные свидетельства поседения представлены среди переживших бомбардировки Второй мировой войны. В опубликованном отчете, попавшемся мне на глаза, американский дерматолог описывал своего 63-летнего пациента, пришедшего на прием после падения с лестницы. Волосы мужчины поседели после того инцидента, отразив, какой стресс и шок он испытал. Сенатор Джон Маккейн, Билл Членом Конгресса США с 1983 года до самой смерти, а также дважды кандидатом в президенты. Его биографы описывают, как будучи в плену во время Вьетнамской войны, Маккейн быстро посидел в результате чудовищных пыток. Исследователи из Гарварда дали дополнительную информацию о том, как стресс вызывает такое скорое появление седины и как влияет на тело и биологические системы. Стресс активирует нервы, являющиеся частью отклика бей или беги, то есть симпатические нервы. Когда учёные поняли, что разные уровни стресса влияют на волосяной фолликул, они обнаружили, что симпатические нервы, питающие луковицу каждого волоса, выделяют норадреналин. Интенсивность высвобождения норадреналина совпадает с интенсивностью реакции на биологический стресс и удаление пигмента из волоса, а также ускоряет выпадение волос. Из-за того, что симпатическая нервная система затрагивает почти все органы, острый стресс приводит к стремительному выпадению волос, из-за чего становятся заметны седые волосы и эпизоды поседения за ночь, часто связанные именно с этим. Авторы заключили, что седина свидетельство Всеобъемлющего воздействия стресса на тело. У нас ограниченное количество пигмента для волос. Исчезнув однажды, он не восполняется. Однажды седой всегда седой. Конечно, речь не идёт о тех, кто ходит к парикмахерам, поэтому старение и ассоциируется с сединой. Эволюция предполагает, что мы будем постепенно расходовать наш пигмент много лет, а не тратить его за короткий промежуток времени. Главный автор Гарвардского исследования отметил: "Когда мы начинали, я предполагал, что стресс вреден для организма, но не был готов к тому пагубному воздействию, которое он оказывает на нас. За несколько дней после стресса все стволовые клетки, которые вырабатывали пигмент, были потеряны. Как только их не стало, их уже не вернуть. Повреждения необратимы". Точно понимая Как стресс влияет на эти клетки? Исследователи проложили дорогу к тому, чтобы обнаружить, как стресс воздействует на прочие ткани и органы. Это был первый важный шаг навстречу окончательному излечению, которое остановит или обратит вспять последствия стресса и, возможно, быстрого старения. Вероятно, с возрастом мы менее подвержены стрессу. Всемирная социологическая компания Gallup Провели опрос в 140 странах среди людей в возрасте от 15 до 29 лет. 64% были в стрессе. 50% сказали, что чем-то обеспокоены, а 32% злились. В отличие от них, респонденты 50 лет и старше были в меньшем стрессе. 44% меньше переживали, 38% и меньше злились 16%. Все же показатели оказались ещё ниже среди опрошенных, которым было за 70 лет. Стоит заметить, что сглаживание эмоций также может быть связано с депрессией. Другая серия крупных исследований университета Южной Калифорнии подтвердила парадокс показателей того, как мы реагируем на повседневные стрессовые ситуации. Повышенный уровень стресса был отмечен среди людей от 20 до 50 лет, и он постепенно снижался к 70 годам и дальше. По сравнению с долей в 50% среди молодых участников, только 17% участников старшего возраста испытывали стресс. Многие факторы, такие как меньшее финансовое давление, выход на пенсию, взрослые семьи и более позитивное мировоззрение, этому способствовали, но не объясняли полностью снижение показателей. Это прекрасно согласуется с нашими исследованиями удовлетворения от жизни и счастья, которое показывает у-образную кривую, где пик счастья приходится на годы 20-летия, а после падает, достигая дна около 40-50 лет, а затем снова поднимается и растет до 70 лет. Жизнь становится лучше после 50 и до 70 с небольшим лет. после чего качество жизни медленно, но верно начинает снижаться, в основном из-за проблем с физическим здоровьем. В России такие исследования не проводились. Однако показатели качества жизни не падают до тех же отметок, что в возрасте 50 лет, пока нам не исполняется 80 лет. Поэтому, вопреки расхожим мнениям, у нас есть ещё добрых 30 лет хорошей жизни. Это объясняется тем, что с возрастом приходят более реалистичные ожидания, а люди становятся невероятно выборочны в том, как и с кем проводить своё время. Пожилые люди мудрее, чаще живут настоящим, принимают каждый день таким, какой он есть, смакуют хорошее настроение, меньше заостряют внимание на негативных вещах, не реагируют слишком бурно. ставят реалистичные цели и расставляют приоритеты относительно окружения и отношений. С возрастом мы лучше справляемся с проблемами. У нас накапливается больше мудрости, которая облегчает стресс и помогает справляться с ним. По крайней мере, потенциал к мудрости частично основан на нейробиологии. Иными словами, он в нас встроен. Если представить изображение мозга, Оно поможет объяснить биологическую сторону мудрости. Определённые области мозга постоянно начинают светиться, когда мы выполняем задачи, связанные с мудростью, особенно с сочувствием, принятием решений и размышлениями. Передача мудрости через опыт поколений положительно сказывается на ментальном здоровье, благосостоянии и помогает снизить стресс как у молодых, так и у пожилых людей. Тереза Симен Старший исследователь новой инновационной экспериментальной программы менторства, которая демонстрирует обоснованные положительные стороны такого опыта, когда люди делятся мудростью. Эта программа называется Gen to Gen и зародилась в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Программа была создана, чтобы пожилые люди при помощи волонтёров вершили великие дела, а молодые Расширяли собственные чаяния и возможности. Пенсионеры обучают детей из малоимущих семей и молодых людей по 15 часов в неделю. Пенсионеры получают стипендии и активно участвуют в разработке стратегии и программы, а также регулярно дают обратную связь официальным педагогам, курирующим эту систему. Программа имеет огромный успех как с точки зрения повышения уровня образования, Так и с точки зрения снятия стресса у молодежи и пенсионеров. Это простая модель, которая доказала свою эффективность и, надеюсь, будет воспроизведена в других странах. Хотите – верьте, хотите – нет. Но нам снова нужно обратить внимание на воспалительные процессы, чтобы увидеть биологические маркеры стресса и то, как он влияет на болезни. И острый, и хронический стресс запускает цепочку стрессов. воспалительного процесса. Это воспаление накапливается со временем, формируя знакомые нам хронические, связанные с возрастом заболевания, такие как болезни сердца, рак, Альцгеймер. Оно даже становится причиной возникновения морщин. В голубых зонах люди действительно испытывают стресс, однако они выработали техники борьбы с ним, которые мы можем перенять. То, что есть у долгожителей, И чего не имеем мы с вами регулярные занятия, которые помогают переработать стресс, чтобы он не стал хроническим. Жители Окинавы находят время каждый день, чтобы вспомнить предков. Адвентисты молятся, жители Икарии спят днём, а жители Сардинии пьют вино и проводят это время с семьёй и друзьями. Жизнь течёт медленнее, тише. Суети в голубых зонах куда меньше. Ежедневный ритм выстроен так, чтобы жизнь была меньше сопряжена с беспокойством, спешкой и постоянной нуждой быть где-то в другом месте. Не случайно люди в таких местах живут дольше. Чтобы расслабиться, снизить стресс и замедлить постоянную гонку, я рекомендую своим пациентам выделять некоторое время в течение дня, когда все гаджеты будут отключены. Делайте это Регулярно привыкайте к выключенным девайсам и постепенно увеличивайте это время. Сообщите друзьям и семье, что вы не будете доступны в это время. Следуя моему совету, вы почувствуете, как стресс снижается, когда вы находитесь вдали от своих гаджетов. Если это возможно, оставляйте телефон за пределами спальни на ночь и попробуйте не использовать его хотя бы за час до сна. Более того, Если вы сможете видеться с друзьями каждый день, вы вскоре пожнёте плоды таких встреч. Мне нравится ответ Майкла Джордана, который он дал на вопрос о беспокойстве в связи с предстоящими играми. Почему я должен беспокоиться о неудачном броске, который ещё не сделал? Неудивительно, что многие знают о его темпераменте и относительно спокойном отношении к игре во время матчей. Я пользуюсь его техникой Когда пытаюсь отвлечься от беспокоящих мыслей, в конце концов, чем больше мы фокусируемся на проблеме, тем прочнее она укореняется в нашей психике. Стоит вам переключить внимание на что-то другое, как проблема становится меньше. Стресс и тревоги снижаются, когда вы ими делитесь. В университете Южной Калифорнии провели эксперимент, в основу которого легла фраза: разделённая с кем-то проблема Это наполовину решённая проблема. Участников разбили на пары и попросили говорить, пока исследователи записывали их на плёнку. Перед этим половину участников попросили поделиться своими чувствами относительно публичных выступлений, других просили не говорить о чувствах. Уровень стресса измерялся до, во время и после эксперимента, и он значительно упал у тех участников, которые могли озвучивать, как себя чувствуют и делиться страхами, переживаниями и ожиданиями. Также до, во время и после эксперимента учёные измеряли уровень кортизола у каждого участника. Кортизол это гормон, который является сильным биологическим маркером стресса, и его уровень был значительно ниже у тех участников, которые делились чувствами. Когда кортизол постоянно находится на высокой отметке, Он усиливает воспалительный процесс и старение клеток. Поэтому лучший способ борьбы со стрессом поделиться своими чувствами. А если сможете поговорить с кем-то, кто находится в подобной ситуации, то результаты привзойдут сами себя. Это связано с тем, что обсуждение угрожающей ситуации с человеком в аналогичном эмоциональном состоянии защищает нас от повышенного уровня стресса. который обычно сопровождает угрозу. Садоводство неизменно считается одним из самых популярных хобби. Это отличный способ справиться со стрессом, так как он творческий и требует от вас концентрации, но и приносит расслабленность и хорошее самочувствие. Ничто не избавит вас от спешки лучше, чем петунии и помидоры. Проведённое на природе время снижает уровень стресса, а также дарит вам ощущение контроля. Садоводство отвлекает от переживаний и бесконечных размышлений о проблемах. Из поколения в поколение садоводы знали, что посадка, полив, прополка и вся красота возникающая в результате полезна для нас. И наука это подтверждает. Многочисленные исследования показывают, что садоводство улучшает физическое и эмоциональное состояние. Пусть речь идёт о нескольких растениях на подоконнике, в контейнерах на балконе, о клумбах и грядках во дворе или огороде, большие сады и маленькие садики могут быть невероятно полезными для садовода и всех, кто пожинает плоды этого труда. Недавнее исследование подтвердило, что садоводство совмещает физическую активность социальным взаимодействием, а также пребыванием на природе и на солнце. Солнечный свет снижает кровяное давление, а летом повышает уровень витамина D. А выращенные фрукты и овощи положительно сказываются на вашем питании. Работа в саду восстанавливает ловкость и силу, а те аэробные упражнения, которые вы выполняете на грядках, легко сожгут столько же калорий, сколько упражнения в зале. Особенно много калорий уходит, когда вы копаетесь в земле или занимаетесь прополкой. Для людей с неважным ментальным здоровьем существуют общественные терапевтические проекты по садоводству, где происходит социальное взаимодействие, что положительно сказывается на здоровье. Помимо этого, считается, что от таких проектов есть ещё одна польза: они могут отсрочить деменцию. Пациенты, которые восстанавливаются после сердечного приступа или инсульта, говорят, что работа в огороде или саду более эффективна и приятна в качестве реабилитации, чем традиционная терапия в виде физических упражнений. В недавней статье было проанализировано 22 крупных исследования по садоводству и здоровью. В ней сравнивались показатели тех, кто занимался садоводством, и тех, кто нет. Исследования показали значительный положительный эффект для здоровья от занятия садоводством: снижение уровня депрессии, тревоги, уменьшение массы тела, большее удовлетворение от жизни, возрастание качества жизни и чувства причастности к сообществу. В ходе полевого эксперимента проверяли эффект понижения уровня стресса от садоводства, раздавая участникам психологические задания, которые вгоняли их в стресс. Затем участников в случайном порядке разделяли на группы. Одних отправляли заниматься растениями на воздухе, других читать. Во время этого постоянно замеряли уровень стресса и настроение. Оба занятия привели к снижению гормонов стресса и улучшили настроение, но изменения, которые произошли благодаря садоводству, имели более длительный эффект, тем самым показав, что оно может снять острый стресс. А положительный эффект будет длиться даже после того, как стрессовое задание кончилось. В эксперименте со взрослыми с клинической депрессией замеряли уровень депрессии и способность концентрироваться во время двенадцатинедельной терапии с садоводством. Уровень депрессии значительно понизился во время терапии, и этот результат сохранил положительный эффект после её окончания у трети участников. Улучшения были связаны с тем, насколько участнику удалось сосредоточиться на садоводстве. Иными словами, участникам пришлось полюбить то, чем они занимались, чтобы увидеть положительные результаты. Мир садоводства предполагает, что каждый сможет найти что-то по душе, вне зависимости от предпочтений, от виртуальных туров по ботаническим садам до ухода за домашними растениями, от огородничества на дачном участке. Да высаживание нескольких грядок, и всё это способствует улучшению настроения и снижению уровня депрессии. Может иметься и биологическое обоснование, почему каждому из нас полезно повозиться в грязи на улице. Было обнаружено, что один тип бактерий, распространённых в почве, стимулирует выработку гормона, поднимающего настроение. Это в некоторой степени может объяснить Почему нам так нравится копаться в земле? Микробактерия вакка запускает выработку серотонина, ответственного за повышенное настроение и пониженную тревожность. Подтверждением важности серотонина служит то, что многие медикаменты действуют через серотониновые пути в мозгу. Если окружить себя зеленью, жизнь кажется более управляемой даже в городе. Учитывая, что природа помогает улучшить ментальное и физическое здоровье, правительства начинают восстанавливать городскую среду, чтобы в ней было больше зелени, и город гармонировал с природой. Возрождение природы в виде диких садов идёт на благо не только нам, лучше становится и жукам, пчёлам и птицам. Окружающая среда приносит пользу, а природа, которую мы видим вокруг, понижает уровень стресса. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии ввело термин синрин-йоку, что означает впитывать атмосферу леса или принимать лесные ванны, а также запустило новую программу восстановления леса. Исследователи в Японии провели полевой эксперимент, в котором участники наблюдали либо за природой, либо за городом. Измерялись показатели стресса, Гормоны, кровяное давление, сердечный ритм и прочие биологические маркеры нервной системы до и после прогулки по местности. Лесная среда значительно уменьшила все эти показатели по сравнению с показателями после прогулки в городе. Пребывание в лесу снизило уровень кортизола, в то время как усилилась активность нервной системы, ответственной за спокойный сердечный ритм и прочие системы. Парасимпатическая нервная система. Напротив, активность нервной системы с откликом бей или беги, симпатическая нервная система и стресс пошли на убыль. Отличный повод прогуляться по лесу и понаблюдать за природой. По всему миру схожие исследования о влиянии лесных массивов на здоровье человека привели к новым программам по развитию природы в городе. Международный союз лесных исследовательских организаций (IAUFORO) образовался в 1892 году с главным офисом в Австрии. Это некоммерческая международная организация учёных, изучающих лес, которые собираются каждые 5 лет, чтобы поспособствовать глобальному сотрудничеству в области исследований, связанных с лесами. В организации представлено свыше 15 тысяч ученых, которые способствуют междисциплинарному диалогу между профессионалами в области лесного хозяйства и здравоохранения. А также помогают международным инициативам в области лесных ванн, в том числе их организации в городских условиях. Набирающие обороты исследования потенциала природной среды для улучшения здоровья и благополучия подчеркивают, что мы недостаточно используем лес для укрепления здоровья человека. Как часто вы едите в одиночестве? Я прекрасно понимаю, что у многих из нас попросту нет другого выхода. Давайте сперва рассмотрим последствия, а потом перейдём к решению проблемы. Приём пищи в одиночестве имеет разнообразное психологическое и физическое негативное влияние. В то время как ужин с семьёй или друзьями это лёгкий способ снять напряжение. В одном исследовании изучались привычки приёма пищи, трудности и предпочтения людей за 75 лет, которые жили одни. Самой большой проблемой оказалась нехватка контакта с семьёй или общения с компаньоном. Участники исследования невероятно желали хотя бы один раз в день есть с кем-то. Более 3/3 респондентов сказали: они жалеют о том, что их семьи не садятся с ними за стол чаще. Каждый пятый человек за 75 чувствовал себя одиноко, когда ел один. 3/4 респондентов ели в одиночестве большую часть времени, а многие даже пропускали приёмы пищи, потому что чувство одиночества было слишком велико. Большинство ели лучше, и говорили, что еда вкуснее, когда её можно разделить с другими. Люди тратят больше времени на обед в компании, чем в одиночестве, в среднем 43 минуты по сравнению с 22 минутами. Большинство пожилых людей вспоминали, что семейные обеды были важным поводом для разговоров и обмена опытом, когда их дети были маленькими. 78% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы их семьи чаще обедали с ними. Прием пищи в одиночестве – черта не только пожилых людей. Почти половину времени взрослые едят за компьютером, в машине, по дороге куда-то, иными словами, наедине с собой. Давайте выдохнем и подумаем над тем, что хорошего приносят нам совместные ужины и что мы можем сделать, чтобы повлиять на тенденцию приема в пищи в одиночестве. Обед с кем-то – Положительно влияет на ментальное здоровье в любом возрасте. Неважно, идёт ли речь о том, чтобы делиться опытом, устанавливать контакт с семьёй и друзьями, провести время в компании или просто поговорить с кем-то. Приёмы пищи дают нам отличную возможность выкроить определённое время в течение дня или недели для социализации, расслабления и улучшения ментального состояния. Совместный приём пищи развивает социальные навыки детей и подростков, которые перенимают поведенческие модели дедушек и бабушек, родителей, братьев и сестёр. Это также возможность для детей и подростков учиться слушать и вести себя во время беседы. Такие качества, как эмпатия и понимание, развиваются по мере обсуждения взглядов и точек зрения отличных от ваших собственных. Обед Отличное время поделиться бесценной мудростью, у которую пожилые накапливают с жизненным опытом. В голубых зонах обычное явление совместные обеды, куда стягиваются все поколения семьи и друзья. И это ещё одна причина, почему люди там живут дольше. В свете данных, свидетельствующих о том, что приём пищи в одиночестве или на бегу увеличивает риск ожирения и плохого питания, а также в результате прочих негативных последствий. Возрождение семейной трапезы или регулярных приёмов пищи с друзьями правильное дело. Фонд психического здоровья Великобритании дал следующие рекомендации для совместного приёма пищи. Назначьте дату. Ставьте реальные цели. Выделите хотя бы один день в неделю, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать с семьёй или друзьями. Это должно быть почётное событие, внесённое в расписание. Неважно, будет ли это неторопливый завтрак, ужин в пятницу или воскресный обед. Удостоверьтесь, все должны быть включены в обсуждение даты и знать, что важно оставить это время свободным в расписании. Если личная встреча невозможна, то попытайтесь воспользоваться современными технологиями, чтобы включить большинство в процесс. Готовьте без забот. При планировании блюд постарайтесь выбрать что-то вкусное, но простое в приготовлении. Так традиция приживётся и не грозит стать тяжёлой обязанностью. Разделяйте ответственность. Задействуйте всех. Решите, кто выбирает продукты, кто идёт в магазин, кто накрывает на стол, кто готовит. А кто моет посуду? И меняйтесь обязанностями. Спланируйте список блюд заранее. Заранее приготовленный список блюд сэкономит вам время в дальнейшем и даст возможность подумать над тем, чтобы добавить что-то интересное. Просите других включаться в планирование. Задействуйте детей и внуков. Со временем вовлекайте их в процесс, от планирования меню до приготовления блюд. Организуйте зону без телевизора. Попытайтесь воспользоваться возможностью поговорить за столом и чем-то поделиться. Телевизор очень отвлекает, даже если включён на фоне. Если ничего из перечисленного нельзя внедрить в вашу жизнь, попробуйте улучшить приём пищи в одиночестве. Раз в день готовьте аппетитную, здоровую еду, пока слушаете подкаст или смотрите любимое телешоу. Пробуйте готовить по новым, сложным для вас рецептам. Выбирайтесь из дома и ешьте в кафе чаще. Приносите с собой книгу и наслаждайтесь обедом. Если и ваши друзья в этот момент где-то едят в одиночестве, позвоните им за обедом. Можете поэкспериментировать с рецептами вместе. У многих из нас нет иного выхода, кроме как есть наедине с собой, но не стесняйтесь обращаться к другим. Ведь они могут также нуждаться в компании, как и вы. Мой коллега Шейн Омара, нейробиолог из Тринити-колледжа в Дублине, написал бестселлер о многочисленных преимуществах прогулок для настроения и работы мозга. В своей книге "Восхваление ходьбы" он приводит доказательства того, как прогулки на свежем воздухе положительно влияют на нас. Если мы привыкнем к прогулкам, а затем вдруг перестанем совершать мацеон, то упустим стимул и станем раздражительными и неудовлетворёнными. Люди меняются к худшему, когда лишены возможности гулять. Когда тело находится в движении, мы думаем более творчески, настроение улучшается, а уровень стресса снижается. Исследователи из Стэнфорда показали, как ходьба стимулирует вдохновение. Они замерили уровень творчества, когда люди ходили и когда сидели. Творческий потенциал человека увеличился на 60% при ходьбе. Даже ходьба в помещении на беговой дорожке, обращённой к глухой стене, вызвала в два раза больше вдохновляющих реакций, чем у сидящего, и их число только увеличивалось при прогулке на свежем воздухе. Исследование также показало, что вдохновение продолжает струиться в нас, когда мы садимся после долгой прогулки. Ходьба и творчество одновременно снимают стресс и улучшают настроение. Когда отклик бей или беги происходит должным образом, он помогает нам принять новые жизненные вызовы. Но проблемы возникают там, где этот отклик вызывается постоянно из-за стресса и повседневных событий, таких как Пробки на дорогах, трудности с деньгами, забота о здоровье, работе или отношениях. Поэтому теперь, когда мы обсудили причины и проблемы стресса, давайте подумаем о научно обоснованных техниках расслабления. Расслабление и снятие стресса при помощи контроля за дыханием для смягчения последствий хронического стресса впервые ввёл в 1970-х годах кардиолог из Гарварда Медленное, глубокое, регулярное дыхание вызывает расслабление за счёт усиления парасимпатической активности. Вдохните медленно и глубоко, выпячивая живот так, чтобы максимально задействовать диафрагму. Затем ненадолго задержите дыхание и медленно выдохните, вызывая расслабление. Упражнение следует повторить 5-10 раз. Концентрируясь на глубоком и медленном дыхании. Такое дыхание настолько простое упражнение, что его можно практиковать где и когда угодно. Тщательные научные изыскания подтвердили ценность древней практики медитации не только в качестве борьбы со стрессом, но и для достижения долгосрочного положительного эффекта для здоровья в целом. При помощи томографии головного мозга было доказано, что медитация сохраняет серое и белое вещества, основные структурные ткани мозга. Она также может подавлять процессы, связанные со старением мозга и способствовать нейрозащите, то есть защите клеток мозга от распада и гибели. Медитация усиливает кровоток в мозгу, увеличивает уровень кислорода и подавляет действие симпатической «бей» или «беги» нервной системы, при этом усиливая действие парасимпатической, расслабленной нервной системы. Вместе с этим растет число нейротрофинов, то есть белков, которые способствуют выживаемости и продолжительности жизни клеток головного мозга. Во время медитации повышается энергия, проводимая митохондриями, которые есть энергия, в каждой клетке нашего тела и мозга, и которые отвечают за 90% всей энергии клеток. Учитывая все преимущества для здоровья, несложно понять, что медитации стоит уделить внимание. Тхинь Ньет Хань, дзен-буддийский монах из Вьетнама, а также убеждённый сторонник осознанного образа жизни. Сейчас, когда я создаю эту книгу, ему 93 года. Он Автор ряда прекрасных высказываний со всеможением к осознанности он объясняет. Жизнь доступна нам только в настоящем моменте, что лишь подчёркивает важность осознанного подхода к ней. Диспозициональная осознанность, также известная как устойчивая осознанность, это тип осознанности, которому лишь недавно всерьёз стали уделять внимание в исследованиях. Это острое осознание или Внимательность к мыслям и чувствам в текущем моменте. И исследования показывают, что эта способность имеет множество физических, психологических и когнитивных преимуществ, включая снижение стресса и тревоги. Диспозициональная осознанность это качество или черта характера, а не состояние, в которое входят во время практики. Осознанность требует тренировок. Мы постоянно позволяем нашему разуму блуждать и изобретать в будущее, где его беспокоят события, которые могут произойти. От этого мы тревожимся о вещах, которые ещё не случились и может не случаться вовсе. И мы перестаём думать о настоящем моменте. Рассеянность нездоровое состояние и трата нашего же времени. Осознанность же это тренировка для мозга. Нам нужно многократно возвращаться мыслями в текущий момент. Это можно практиковать в течение какого-то периода днём, а лучше сделать практику частью вашей жизни, в которой вы всегда учитесь находиться в настоящем. Это и есть диспозициональная осознанность. В последнее время наблюдается всплеск интереса к тому, как осознанность и медитация благотворно сказываются на биологическом старении. и укрепляют иммунную систему. Но для подтверждения этих многообещающих фактов нужно провести больше испытаний. Ещё одна техника, которую я рекомендую пациентам постепенное расслабление скелетной мускулатуры. Это те мышцы, которые мы используем, чтобы двигать телом, и они находятся под нашим контролем, в отличие, например, от сердечной мышцы. В стрессе мышцы жёсткие и зажаты. Расслабляя их, мы выпускаем стресс. Расслабление мышц занимает больше времени, чем глубокое дыхание. Лучше всего заниматься этим в тишине, в уединённом месте, комфортно устроившись на жёстком матрасе или мате. Последовательно фокусируйтесь на всех основных группах мышц. Напрягайте каждую мышцу и держите напряжение до 20 секунд, прежде чем медленно расслабиться. Когда мышца расслабится, сконцентрируйтесь на снятии напряжения и ощущении расслабления. Начните с лицевых мышц и дальше переходите на всё тело, пока не дойдёте до пальцев ног. Упражнение займёт 12-15 минут. Сначала лучше упражняться два раза в день. Скорее всего, вы освоите технику и почувствуете, как стресс отпускает, примерно через 2 недели. Йога становится все более популярной в качестве терапевтической практики. Более 6% американцев занимаются йогой, потому что им ее посоветовал врач или психотерапевт. Половина американцев, практикующих йогу, ответили, что начали заниматься ей для улучшения здоровья. В Великобритании йога продвигается национальной службой здравоохранения и считается безопасным и безопасным. эффективным способом улучшить здоровье и побороть болезни среди людей всех возрастов. Йога зародилась в Индии более двух тысяч лет назад. Термин «йога» происходит от слова, которое на санскрите означает «объединяться» и символизирует союз сознания и тела. Йога сочетает физические позы, дыхательные техники, расслабление и медитацию. С 2014 года исследования по йоге стало в 50 раз больше. И некоторые наиболее убедительные из них касаются стресса, бессонницы и тревоги, а также преимуществ, которые приносит йога в отношении физического здоровья. Например, улучшение показателей при диабете, гипертонии и ишемической болезни сердца. Йога отлично развивает баланс и гибкость. Она также способствует формированию более позитивного взгляда на стресс, самоанализ, механизмы, помогающие справляться с трудностями, контроль, духовность, сострадание и осознанность. На клеточном уровне занятия йогой уменьшают воспаление, а значит, замедляют биологическое старение. Йога, повышая уровень канобиноидов и опиатов, влияет на нервную деятельность, происходящую между мозгом и железами контроля стресса в почках, надпочечниками, которые выделяют химические вещества, расслабляющие кровеносные сосуды. Всё это положительные эффекты. Таким же образом действуют любые спортивные тренировки. В первой главе я уже упоминала теломеры защитное покрытие на концах хромосом, которые предотвращают хромосомные повреждения. С возрастом теломеры укорачиваются, И из-за последующего повреждения хромосом клетки распадаются и погибают. Теломераза это важный фермент, который предотвращает укорачивание теломеров. В ряде исследований йога влияла на неё и длину теломеров. В одной статье Всеиндийского института медицинских наук показано усиление теломеразы и увеличение длины теломеров при занятиях йогой. С йогой Также связано улучшение прочих клеточных показателей, которые мы с вами уже обсуждали: кортизол, эндорфины, цитокины, а ещё нейротрофический фактор головного мозга. Но об этом мы ещё поговорим. Всё сказанное говорит о том, что такие занятия, как йога, медитация, дыхательные упражнения и работа над осознанностью, улучшают физические показатели клеток и замедляют процесс старения. Дополните их отказом от гаджетов и временем на природе, и вы снизите стресс и отсрочите биологическое старение.